ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава первая То, что Сережка Дежнев остался досиживать второй год в девятом классе, было вызвано просто глупейшим стечением обстоятельств. И ведь до чего обидно? Раньше, в седьмом, в восьмом, он вообще не учился, хулиганил, молоденькую преподавательницу литературы довел однажды до слез, и ничего, переползал такие из класса в класс, с грехом пополам натягивая в годовой ведомости переходной минимум. Правда, в пятом он тоже сидел два года, но это было давно. Позже ему как-то все сходило с рук, а теперь не сошло. Именно теперь, когда учеба, бывшая до сих пор скучной повинностью, стала вдруг главным в жизни. Если вспомнить сейчас, как это получилось, так просто плюнуть хочется до чего глупо. Все началось с экскурсии на завод оптических приборов, устроенной преподавателем физики Архимедом в самом начале первой четверти. Иногда бывает, что какая-то мелочь вдруг меняет всю жизнь, направляет ее по другому пути. И так случается не только в романах. Отстав от экскурсии и остановившись перед одним заинтересовавшим его станком, Сережка Дежнев не знал, что в этот момент... Его собственная судьба определилась на много лет вперед. Собственно, это был не один станок, а целая их цепочка, слитых друг с другом, установленных на одном длинном фундаменте и, как он сразу догадался, работающих без участия человека. Человек за ними только присматривал. Самый обычный рабочий, никакой не инженер или лаборант, Похаживал вдоль линии станков в обычной замасленной спецовке и в сплюснутой блином кепке, поглядывая и прислушиваясь. Дойдя до замершего в восторге Сережки, он покосился на него и ничего не сказал. «Сейчас прогонит», — подумал тот, но не тронулся с места. Рабочий прошел дальше, вытирая руки тряпкой. Через несколько минут он вернулся, совершив свой обход. «Ну как, малец?» — спросил он у Сережки. «Нравится?» «Ты что, со школы здесь?» Сережка не обиделся даже на мальца и только кивнул, отвечая сразу на оба вопроса. «А как оно работает?» отважился он спросить в свою очередь с от волнения голосом. «Как работает?» «Это, парень, так просто и не расскажешь, как оно работает». «Само работает. Вот в чем гвоздь. Глянь сюда». Он достал из кармана спецовки и протянул Сережке небольшую, Она свободно уместилась в углублении его ладони сложных очертаний деталь, сработанную из новенькой ярко-золотой бронзы. «А ну-ка, глянь!» — повторил рабочий. «Сколько тут операций!» «Ну так, на глазок!» Сережка повертел в руках теплую весомую вещицу и смущенно пожал плечами, признавая свое невежество. «И чему вас в тех школах учат?» — проворчал рабочий себе в усы. «Ты гляди!» «Здесь расточка с резьбой, так? Эти вот плоскостя отфрезованы, это тоже операция. Теперь тут вот шлифовка, видишь? Этот пас выбран, а отверстие, глянь, под каким углом. Короче, тут, парень, четырнадцать операций в этой одной детали, и все автоматика делает. Ты прикинь, сколько тут рук надобно было, когда это вручную гнали». Сережка хотел было спросить, советский ли это станок, но тут сам увидел отлитые на станине латинские буквы. Ему стало обидно. «Это что же, не наше?» — спросил он. «Покамис не наше». Рабочий прислушался к разнотонному гудению механизмов и кивнул Сережке. Но ну, мне не досуг, ступай». «А это возьми», — прибавил он, увидев вдруг с какой нежностью Сережкины пальцы гладят фрезерованную грань детали. — Бери на память, ладно уж. Все одно это брак. Сережка поблагодарил и удивился. — А он что же? — он кивнул на станочную линию. — Тоже запарывает. — Тут не то. Заготовка была такая. Глянь вон со споду. Раковина там, литье подкачало. Ну, счастливо. Сережка постоял бы здесь еще, любуясь шеренгой чудесных машин, но услышал свою фамилию, экскурсия уходила из цеха, его хватились. Сжимая подарок в кармане пальто, он побрел к выходу, оглядываясь и спотыкаясь. Бродя вместе с другими по производственным участкам, он уже не слушал объяснений руководителя, а только смотрел по сторонам, нет ли где еще одной цепочки автоматов. Но их не было. Установленная в шестом цехе была, очевидно, единственной на заводе. Или, может быть, были еще в тех цехах, куда экскурсия не заходила. Сережке опять стало обидно. «Почему так мало таких машин на новом заводе? Покамест не наши», — вспомнил он слова рабочего. «Подумать только, сколько приходится переплачивать буржуям за такие станки! До каких же пор это покамест!» Старший его брат Николай работал на мотороремонтном, токарем. Сережка вспомнил вдруг, как часто Коля приходил домой серый от усталости, как он жаловался на изношенный станок, запарывающий деталь за деталью, а тут... ходи только да посматривай. Его пальцы скользнули в карман и ощутили теплую, шелковистую на ощупь поверхность шлифованной бронзы, Коснулись острой точной грани, почувствовали шероховатость оставленных фрезой мельчайших рисок. елки палки и это все делает сама машина. Если ее научили делать эти операции, почему же нельзя научить и другим? Чем эта вот деталь отличается от других? Ну, факт, одни попроще, другие посложнее. «Так ведь и автоматику эту самую тоже можно сделать еще хитрее!» «А потом автоматизировать сборку и...» Покончив со осмотром завода, экскурсия, два параллельных класса, почти 80 человек, с Гомоном толпилась на автобусной остановке. Девчонки требовали, чтобы их пропустили в первую очередь. Мальчишки, мол, могут ехать следующим автобусом, ничего им не сделается. Сережка не принимал в споре никакого участия. Отойдя в сторонку, он щурился на угрюмые бетонные коробки цехов. Ведь это еще новый завод. А посмотреть на мотора ремонтный, так с тоски подохнешь. Сережка вспомнил Колин цех, куда он часто заглядывал. Тусклая стеклянная крыша, неровный в выбоенных пол, дымный воздух, исчерканный хлопающими ремнями трансмиссий. То ли дело работа у этого, что обслуживает автоматы. Он еще в замасленной спецовке ходит, видно уж по привычке, просто привык. А вообще-то так можно работать хоть при галстучке. Оглянувшись на голдящих одноклассников, он вдруг махнул рукой и пошел прочь. Было не по-сентябрьски холодно, но скоро ему стало жарко, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. «Какие заводы можно создать, используя эти машины?» Он стащил с головы истрепанную кипченку, подставив голову холодному ветру. «Заводы-автоматы!» «Целые заводы-автоматы, где не будет ни грязи, ни копоти, ни тяжелого труда, от которого потом дрожат от усталости руки и кусок не лезет в горло». Заводы-автоматы, прозрачные стеклянные дворцы, где мимо знающих свое дело машин будут ходить люди в чистом, поглядывать на приборы да нажимать кнопки. Разве не стоит жить для того, чтобы увидеть когда-нибудь такой завод, спроектированный тобой самим? А для чего он жил до сих пор? Над этим вопросом Сережка Дежнев никогда не задумывался, так же, как не задумывались его сверстники. Ребята двадцать первого года рождения. Жизнь была слишком интересной для того, чтобы ломать голову над ее смыслом. Легкой она не была. Сережке исполнилось двенадцать, когда отменили хлебные карточки, и он получил возможность, простояв несколько часов в очереди, совершенно свободно купить буханку вязкого ржаного хлеба с восхитительным кислым запахом. Ему было уже шестнадцать, и он еще ни разу не видел выставленной в витрине пары ботинок или галош, а такие вещи, как ручные часы, велосипед или даже авторучка, оставались недоступной мечтой для него и для большинства его сверстников. Оно не было легким детства поколения, зачатого в самый трудный год гражданской войны, и в то же время оно было таким ярким и таким насыщенным, каким не было до них детства ни одного поколения на земле. Они сидели за партами в первых группах, когда их старшие братья рыли котлованы под фундаменты первых заводов, забивали первые сваи на местах будущих плотин, в пику Чемберлену собирали деньги на воздушный флот, перепахивали фортзонами древние межи и снаряжали экспедиции в Арктику. И все это — колхозы и плотины, заводы и эскадрильи — все это росло вместе со сверстниками Сережки Дежнева, росло на наперегонки с ними. Страна, взрытая и перекопанная из конца в конец, казалась в те годы исполинской строительной площадкой, на которой задумано было построить за несколько лет то, на что другим странам понадобились столетия — Столько работы было кругом, такой непочатый край возможностей выбирать любое занятие и любую профессию, что до поры до времени об этом можно было не заботиться. Сережке до сих пор просто не попадалось на глаза ни одно дело, которое сразу и определенно выделилось бы своей интересностью из тысячи других, о которых он ежедневно читал и слышал. поэтому никаких твердых планов на этот счет у него не было, а были просто мальчишеские увлечения, менявшиеся каждое полугодие. В пятом классе Сережка играл с приятелями в спасение челюскинцев и был твердо уверен, что быть полярником — единственное достойное мужчины занятие. Несколько месяцев спустя Стратостат «Оса Авиахим — поднялся на неслыханную высоту в 22 два километра, и Сережка решил, что исследовать стратосферу куда интереснее и опаснее, чем сидеть где-то на льдине. Чтобы отучить себя от высотобоязни, он стал тренироваться в прыжках с крыши и сломал ногу. Увлечение высотами на этом и кончилось. Пока он лежал в гипсе, его приятель Юлька Голынец принес интересную книжку — по следам морских катастроф. И после ее прочтения Сережка твердо решил поступить в Эпрон. Экспедицию подводных работ особого назначения. Всю зиму он мастерил скафандр «Колокол», предполагая испытать его летом на архиерейских прудах. Остался из-за этого на второй год и уже в качестве второгодника познакомился с Валькой Стреляным, большим знатоком всего, имеющего отношение к морю. Валька убедил его, что с невыдержавшим испытания скафандром возиться больше не стоит, а гораздо интереснее строить настоящую подводную лодку из четырех бочек, которые можно было достать каким-то известным одному Вальке способом. Проект лодки был разработан, но летом, когда можно было приступить к ее постройке, «Чкалов совершил перелет Москва-остров Уд, и Сережка заболел самолетом манией». Как человека невменяемого, его нельзя даже было осудить за измену Вальке Стрелину и его лодки из Бачкатары. Понял это и сам Валька, через месяц помирившийся со своим непостоянным приятелем. А после этого, вот уже два года, Сережка не испытывал больше никаких новых увлечений. От последнего остался коряво сделанный макет самолета Ант-25 с красными крыльями, висевший на веревочке над его койкой, и ничего более серьезного. Он завел дружбу с пацанами из-за мостной слободки, гонял с ними в футбол, дрался, освоил технику безбилетного хождения в кино и на стадион и жил, как птица небесная. Дома было трудно. Коля зарабатывал немного. Отец сбросил семью еще в тридцатом, когда родилась Зинка. Мать выбивалась из сил. Жизнь на улице была куда веселее. Завод оптических приборов был расположен на самой окраине. От него до центра автобус шел почти полчаса. Сережка отмахал весь этот путь пешком, сам не заметив как. У ограды парка он вдруг почувствовал, что устал. Чтобы не идти целый квартал до ворот, он привычно вскарабкался на решетку и спрыгнул в ворох сухих, терпко пахнущих листьев каштана. Место было глухое, скрытое от взглядов. Он с наслаждением растянулся на листьях, вытащил из кармана подаренную деталь и снова принялся разглядывать ее с замиранием сердца. «Покажу Коле», — подумал он. «Интересно. Догадается он, что это сделано машиной?» «Елки-палки, вот ведь здорово!» «Да, теперь он чувствовал, что на этот раз нашел что-то серьезное. Вот настоящее дело, настоящее мужское занятие. Стать инженером-электриком и создавать машины, могущие делать за человека всю трудную работу». «Овладеть наукой, которая способна превратить машину в разумное существо!» «Кто знает, не он ли, Сергей Данилович Дежнев, станет создателем первого в мире завода автомата!» Отсюда все и пошло. Скоро он вышел на первое место в классе по физике и математике. Архимед сразу понял, что с ним происходит, и стал постепенно спрашивать все строже и строже, что было первым признаком его веры в силы ученика. Математик же, личность бесцветная и не умеющая установить с классом хотя бы видимость какого-то взаимопонимания, посматривал на отпетого дежнего с боязливым недоверием, подозревая его в обладании неизвестной системой шпаргалок. Однако придраться было не к чему. Не так блестяще, но, в общем, вполне благополучно обстояли его дела с еще двумя предметами — химией и черчением. Остальные он попросту презирал. В самом деле, на кой шут инженеру название каких-то заливов и проливов или дипричастия прошедшего времени, или как размножаются жабы — или какой женский образ в классической русской литературе больше всего приближается к типу новой советской девушки. Да начать ему на все это! На Татьян, на Жаб, на Дея Причастия и на Проливы. Его интересуют в мире только две вещи — физика и математика. Правда, много хлопот доставлял немецкий. К языкам он просто не чувствовал способностей. А жаль. Уж что-что. а иностранные языки инженеру очень нужны. Поэтому он подзубривал немецкий на других уроках, заложив тетрадку с выписанными словами в развернутый для вида учебник истории или географии. Немногие избранные предметы целиком заполняли все его время как в школе, так и дома. Замостные пацаны получили отставку. Первое время они еще приходили к нему под окно, Вызывая на всякие соблазнительные похождения, пока Сережка не пообещал накостылять каждому по шее, если они не отошьются раз и навсегда. Восстающиеся от уроков часы он много и торопливо читал популярную техническую литературу, биографии знаменитых изобретателей в серии Жизнь замечательных людей, журналы Знания, Сила, Наука и жизнь, техника молодежи. только здоровое мужское чтение. Никакой дряни, никаких там переживаний или поцелуйчиков. Это был девятый класс, шестнадцать-семнадцать лет. Первые прически у девочек, первые заглаженные на брюках складки и горошком или в косую полоску галстуки у немногих пока смельчаков. То неуверенное в себе щегольство — которое еще громко высмеивают вслух и которому уже в тайне завидуют приятели, продолжающие щеголять нечищенными ботинками и показной грубостью с одноклассницами. Возраст брал свое. И уже под партами путешествовали через весь класс многократно свернутые записочки «Света, Б.С. хочет проводить тебя после уроков». только боится спросить вот дурак я сказала что спрошу сама отвечай скорее и все чаще и чаще какой нибудь вчерашний жена ненавистник развернув на парте толстую современную литературу а на коленях чей то розовый альбомчик торопливо катал в него излюбленный отрывок из николая островского или, полистав украшенные виньетками странички, где-нибудь рядом с гамсунсовским определением любви вписывал, стараясь придать почерку мужественность, «Тамара, всегда, каждым своим поступком оправдывай слова Максима Горького. Человек, это звучит гордо!» и, хмурясь от непривычного обращения по имени, подписывался со зверским росчерком. Сережке Дежневу было уже семнадцать, но он никого не провожал после уроков и не писал никому в альбомы. Над его изголовьем висел написанный на тетрадном листке лозунг «Главное в жизни целеустремленность», и вся его жизнь была здоровой и на сто процентов целеустремленной. Это дало свои плоды уже к концу второй четверти. Получив перед Новым годом дневник, он раскрыл его с тревожным замиранием сердца и, мгновенно пробежав глазами четвертную ведомость, облегченно вздохнул. «Алгебра — отол, геометрия — отол, физика — отл, химия — хор, черчение — отол, немецкий — хор». «Ого! Знали бы они, как она ему досталась, эта отметка!» Он даже не надеялся получить выше посредственно. Дальше шла уже мелочь. Русский язык поз, литература пл, история пыл, география поз, ну и так далее, в том же духе. Ладно, это ему не нужно. К концу года натянет, чтобы перейти. И какого еще рожна? Очень довольный достигнутым, Сережке решил даже пойти на школьный новогодний бал. К выходу в свет имелся еще один важный повод — новый костюм. Дело в том, что Николаю удалось этой осенью перевестись на новую работу. Теперь он получал уже по шестому разряду, заработок его несколько увеличился, и в семье стало легче с деньгами. Зинки, в этом году пошедшие в первый класс, сшили пальтишко, а сережки к Новому году даже купили серый костюм, первый в его жизни — так как до сих пор он всегда донашивал перешитое с брата. Итак, он отправился на новогодний бал и даже уступив матери, повязал сиреневый галстук Николая. Вначале он разочаровался и сильно жалел, что пришел. Проходя мимо большого зеркала в вестибюле, перед которым стайкой тайкой охорашивались девчонки, он увидел себя и огорчился. Новый костюм — предмет его тайной гордости — Выглядел здесь каким-то неуклюжим, мешковатым, Рукава были явно длинны, воротник странно топорщился. В сочетании с сорочкой в мелкую серую клетку Сиреневый галстук казался нелепым. «И как эта мать сама не увидела?» — с досадой подумал он. Угрюмо, ни на кого не глядя, Сережка прошел через актовый зал, где уже кружились парами несколько девушек, и сел за сдвинутый в угол катки с пальмами. он не заметил, что там уже сидел, наблюдая за танцующими, завуч Николай Николаевич. Когда тот окликнул его и предложил сесть поближе, Сережка окончательно решил, что вечер испорчен. Ничего он так не боялся, как долгих и нудных задушевных разговоров с преподавателями. Но делать было нечего, и он подсел к завучу. Предчувствие его не обмануло, задушевный разговор действительно состоялся, но долгим он не был. Очень скоро, за какие-нибудь десять минут, Завуч сумел убедить его в том, что человеку, по своему усмотрению кромсающему программу средней школы, нечего и думать о высшем образовании. В самом деле, как он мог забыть, что существуют такие вещи, как аттестат, приемные испытания и прочее? «Должен признаться, Дежнев, я тебя просто не понимаю», — тихо говорил зауч, отщепнув от пальмы пучочек волокна и скручивая его в пальцах. «Или у тебя нет силы воли заставить себя учиться, или ты, извини меня, просто не неумен. Нельзя же в девятом классе вести себя как мальчишка. Кто тебя пустит в вуз с твоими знаниями? Разве тебя спасет отличное знание математики, если ты не научишься грамотно излагать свои мысли. Потом он ушел, а Сережка остался сидеть в углу за пальмами, нахохлившийся и красный от стыда. Его ударили по самому больному месту, по самолюбию, доказав, как дважды два, что он и не особенно умен, и воли у него нет, и вообще он мальчишка. Целых два месяца... Он упорно подтягивал запущенные хвосты, выполняя данное завучу обещание, а в середине марта произошла катастрофа. С маленьким, похожим на жука товарищем Жорой Папандопола, заведующим энергетической лабораторией ДТС при дворце пионеров, Сережка столкнулся в библиотеке дворца, где им обоим понадобилась одна и та же книга по электротехнике. Они разговорились. Узнав, что Сережка собирается стать инженером-электриком, Папандополо пригласил его зайти в лабораторию и подождать десять минут, пока он перечертит из книги одну схемку. Ничего не подозревая, Сережка доверчиво отправился за чернявым завлабом. Оборудование лаборатории было довольно скудным. Два верстака с тисками, маленький токарный станочек, настольная сверлилка, но под верстаками На полках и в открытых шкафах было навалено столько соблазнительного хлама явно электрического происхождения, что у Сережки загорелись глаза. Пока Завлаб перечерчивал схему в захватанную измятанную тетрадь, он вытащил из-под стола полуразобранный остов магнитного пускателя и принялся копаться в нем, закусив губу от любопытства. Как ни странно, До сих пор он не видел своими глазами ни одного из множества приборов и аппаратов, которые отлично знал по книгам. Окончив переснимать схему, Жора Папандополо отдал Сережке книгу и предложил закурить. «Интересно, скажешь нет?» — подмигнул он, указывая на останки пускателя. «А если б ты видел, что у меня здесь можно найти среди этого барахла?» Впоследствии Сережка не понимал, как это все вышло. Зашел в лабораторию всего на несколько минут, только за книгой. Заниматься моделизмом никогда не собирался и вообще не любил кружковых занятий, чем бы то ни было, считая, что хватит с него руководителей и дисциплины в школе. Но хитрюга Завлаб сначала принялся показывать ему свои сокровища, потом рассказал об объявленном республиканском конкурсе юных техников, пожаловался на своих «пацанов», которые только переводят материал и ломают инструмент, а сделать ничего путного не могут. Вот если бы нашелся какой-нибудь серьезный парень-старшеклассник, здорово разбирающийся в технике, то он, Папандополо, дал бы ему под начало целую бригаду и предоставил полную свободу действий, что хочешь, то и конструируй. А насчет моделизма вообще-то не нужно думать, что это какие-то игрушки, цацки. Все великие изобретения сначала проверялись на моделях. И Если уж говорить про электротехнику, то пока ты не собрал своими руками ни одной схемы, то грош тебе цена в базарный день, сколько бы институтов ты не кончил. И вот не увидеть ему, Жори Папандопола, родной Одессы, если с этим конкурсом и с этими возможностями он, Сергей Дежнев... не имеет шанса стать настоящим техническим светилом республиканского масштаба короче говоря вместо десяти минут сережка просидел в энергетической два часа и ушел оттуда закобаленной душой и телом пообещав за влабу не посрамить чести энской областной дтс и представить на конкурс первоклассную модель электровоза почему именно электровоза Он и сам не знал. По Папандополо уверил его, что это будет интересная и выигрышная модель. Уже через неделю он был в отчаянии. Члены кружка, все больше шести и семиклассники, которых зафлап и в самом деле свел в ударную конкурсную бригаду особого назначения, горели нетерпением поскорее взяться за дело, таращились на сережку с почтительным обожанием и, судя по всему, ожидали от него чудес. А он не знал даже, с чего начать. То есть знать-то он знал, но тут было столько возможных вариантов, что у него просто руки опускались. Какой из всех может дать наивысший КПД? Он набрал книжек по этой отрасли моделизма, изучил все рекомендуемые схемы и стал комбинировать из них что-то новое. Можно было, конечно, ограничиться привычной конструкцией, выехав на хорошем исполнении или даже на внешнем виде, но этого Сережки было мало. Он решил дать класс. Скоро он понял, что объема школьных знаний ему не хватает. Нужно было спешно спасать свой престиж девятиклассника. Он даже колебался, не обратиться ли за консультацией к Архимеду, но честность победила — и он обложился еще большим количеством книг. Две недели упорного труда позволили начерно разобраться в теоретической стороне дела. «Хороша игрушка, нечего сказать». Он повеселел и стал целыми днями пропадать в лаборатории. Возвращаясь из школы, он наскоро обедал, заглядывая через тарелку в раскрытую книгу, потом вскакивал и мчался во дворец пионеров, откуда возвращался не раньше восьми-девяти. Жора Папандополо оказался хорошим парнем, но помощи от него ждать не приходилось. По целым дням заведующий пропадал неизвестно где, появляясь в лаборатории на пять минут, с грохотом распахивал дверь, с грохотом сваливал в углу принесенную добычу, моток проволоки, пакет жестяных обрезков — Связку ржавых разнокалиберных гаек или лист от автомобильной рессоры и с пыхтением усаживался на верстак, начиная сыпать словами. — Ну, как жизнь молодая? Порядочек? Нужно что-нибудь? — Если нужно, ты скажи. Папандополо все достанет. В этом городе ни у кого нету такого грандиозного блата, как у Жоры Папандополо. Для своей модели Сережка избрал двухмоторный вариант — по одному мотору на каждой тележке с червячной передачей на обе оси. Конструкция была сложной и в моделях обычно не применялась, но Сережка решил, что если уж показывать класс, то высшей марки. Стиснув зубы и отмахиваясь от мыслей о приближающихся экзаменах, он сам принялся за изготовление моторов и передаточных механизмов, поручив все остальное своей бригаде. Но даже и эта работа, которую уже никому нельзя было доверить, отняла массу времени. Якоря двигателей пришлось сделать набивными, изготовить хорошую червячную передачу оказалось очень трудно, куда труднее, чем он по своей наивности предполагал. Конечно, Коля у себя на заводе мог бы выточить все это за один день, но не мог же Сережка обмануть доверие своих пацанов. Модель была готова только в конце апреля, но при испытании обнаружился ряд недочетов. Опять пришлось возиться и возиться. Наконец, все было готово. На модель надели блестящий обтекаемый корпус, заботливо упаковали в ящик со стружками, и электровоз ЭДТС-Д1 отправился в Киев. Когда это произошло... До начала экзаменов оставалось ровно три недели. Никогда еще Сережка не проваливался с таким треском, как в этом году. По географии он не сумел даже ответить на вопрос, богата ли Испания полезными ископаемыми. Никаких сомнений относительно результатов быть не могло, но все же, увидев себя в списке оставленных на второй год без права переэкзаменовки, Он так расстроился, что пошел к Папандополо с твердым желанием плюнуть ему в рожу. По пути он наградил за непечатным прозвищем, сочетав в одном слове его имя и фамилию. Разумеется, из планов мести ничего не вышло. Хитрый Папандополо сумел быстро убедить Сережку в том, что ничего такого кошмарного с ним не случилось, и даже наоборот. Учиться ему теперь будет совсем легко. Второй год одно и то же. Это же просто сплошной смех. А у него, у Папандопола, уже намечается для Сережки грандиозная работа по фотоэлементам. Можно будет начать прямо с сентября. Дома у Сережки, против всяких ожиданий, дело обошлось тихо. Мать, правда, всплакнула, но это она делала часто. А Николай, реакции которого Сережка главным образом и побаивался, даже похлопал его по плечу и посоветовал не дрейфить. «Лишний год просидишь в школе — не беда», — сказал он. Еще жалеть будешь, как кончишь». «Я вот здорово теперь жалею, что в каждой группе по три года не сидел». «Эх, время было!»